Глава пятьдесят седьмая. Эллен зажмуривается, и всё внутри сжимается от страха. Сначала она решает, что ей это привиделось. Какая-то галлюцинация, вызванная шоком после обнаружения тела, но раздающийся из-под маски звук сметает эту мысль. Искажённое дыхание звучит громко и гротескно. Она застывает, и в голове проносится мысль о том, что будет дальше, и об ужасных ранах Лоры и Адель. А как убийца поступит с ней? Жуткие воображаемые картины буквально парализуют ее. Она пытается встать в оборонительную позицию, но как будто бредет по трясине. Все движения замедленные и вязкие. И лишь когда в дело вступает адреналин, организм принимает решение и резко дергается. Эллен выкидывает вперед правую ногу. У нее получится. Конечно, она устала, но по-прежнему сильная и в хорошей форме. Она готова к удару. Но слишком поздно. Убийца сильнее. и проворнее и у него есть преимущество он знает что собирается делать дальше у него есть план Он хватает ее и разворачивает к себе спиной, выворачивает ей правую руку за спину, зажимает рот ладонью и запрокидывает ей голову. Боковым зрением Эллен видит маску всего в нескольких сантиметрах от своего лица. На резине видны тонкие белые следы от капель. И тогда Эллен охватывает страх, первобытный ужас. Нечто подобное она чувствовала лишь раз в жизни, в тот день, с Хейлером в воде. Воспоминания вызывают злость, и та неожиданно вселяет новые силы. Уперевшись к блоками в деревянный пол. Элин дёргается и пинает убийцу ногой в бедро. Кажется, у неё получается, хватка ослабевает. Он в замешательстве. И тут где-то вдалеке хлопает дверь. Кто-то идёт. Уил Убийца неожиданно выпускает её и отталкивает. Элин падает, врезаясь головой в пол, так что всё тело пульсирует болью. Она кричит. Боль настолько сильная, что зрение затуманивается и из глаз сыплются искры. На её лице смыкаются пальцы, вжимая щёку в деревянный пол. Убийца так близко, что она чувствует запах пота, смешанный с мылом и чем-то ещё, чем-то знакомым, но неузнаваемым. Что-то трётся о её щёку, шероховатый пластик. Маска Эллен в панике пытается ее сорвать, но руки хватают только воздух. Снова раздается какой-то стук. Кто-то зовет ее по имени Уилл. Убийца снова затихает в раздумьях и резко убирает руку с ее лица. Эллен пережидает с отвращением, уставившись на стеклянный ящик в паре метров от себя под светом ламп. В нем поблескивает браслет. Она напрягается всем телом в ожидании того, что последует, но чувствует только поток воздуха. Убийца больше её не держит. Она поворачивает голову, пытаясь разглядеть, там ли ещё человек в маске, но в номере пусто. Раздаются тяжёлые и ритмичные шаги бегущего человека. Он ушёл. Элин приподнимается и садится. Спина до сих пор болит после падения. Сердце гулко стучит в груди, отдаваясь в ушах. Глаза щиплет от слёз. Она снова получила урок, что не стоит быть наивной. Как же она могла всё провалить? Почему она вообразила, что Лора причастна к убийству? Это не преступление на почве страсти, не месть за неприятное расставание. Дело не в Лоре. Всё гораздо серьёзнее. А Элин вновь вернулась на изнача альную позицию